А Никол, Виктор Молотов, тринадцатый, том пятый. Исполняет Владислав Горбылев. Глава первая. «Я пойду с вами», — заявила Маша, перебивая шум сирены, и встала из-за стола. Из коридора вышла булочка и посмотрела на хозяйку, как на сумасшедшую. Хоть одно разумное существо в этой квартире никуда идти не собиралось. «Тогда и я пойду», — вскочила Света. «Так, мне это совсем не нравится». «А ну, сели обе. Никуда вы не пойдете!» — гаркнул я. Зато возражений не осталось. Обе девушки опустились на стулья. Но Лиссия подняла руку, словно мы находились не у нее на кухне, а на экзамене, где я был строгим преподавателем. «Что?» — спросил я у красноволосой, и в этот момент сирена замолкла. Вместо нее по городу пронеслось объявление, чтобы люди не выходили из домов. «Раз Маше и Свете нельзя пойти, потому что они невидящие, то мне тогда можно?» «Я уже три заклинания выучила». «Выучить-то ты их выучила, отрабатывать надо». «Вообще не понимаю, что у вас за приступ суицидальных наклонностей?» возразил я. «Так мы помочь хотим, город защитить», неуверенно ответила Маша света поддержала ее кивком это при том что для обеих смоленск не родной город они здесь остаются по своим причинам тесно связанным со мной будет мало помощи если вы умрете одними из первых ответил я ларионова и вышел в коридор где меня уже ждал иван федорович стой крикнула мне света что я уже сказал что не стану подвергать вас опасности всех троих научи нас видеть Взмолилась сестра, и ее колени задрожали. «Свет, сейчас не время. Ты знаешь, что я понятия не имею, как вложить источник туда, где уже есть источник. Так просто возьми и вложи магию в существующий», протараторила сестра. А я вспомнил Гаврилу Громова. С ним тоже, казалось, план был предельно прост. Но нет. Махинации с источником привели к смерти. А экспериментировать над близкими я совершенно не хотел. «Ну, пожалуйста», — поддержала Маша. «Нет», — отрезал я и открыл входную дверь. «А знаешь что, Леш, мы уже совершеннолитние, так что и сами можем решать. Не хочешь делиться даром, мы пойдем без него», — заявила сестра, чем заставила меня обернуться. «Вот откуда в ней столько самоуверенности? Научилась говорить и пошло-поехало. Правда, не в ту сторону, куда надо. И что мне с ней делать?» Манипулировать тем, что тогда она лишится денежного обеспечения, это было бы слишком низко. «Алексей, у нас нет времени», — напомнил Иван Федорович. «Помню, помню. Всего минуту». Попросил я и достал смартфон. Ох, вот хотел отложить этот вопрос на потом, но, похоже, придется сейчас узнавать. Если я хочу обезопасить неугомонных девушек. Вот жаль, что их в бункере нельзя закрыть до тех пор, пока все не устаканится». Здравствуйте, Алексей. Раздалось на том конце трубки. И вам не хворать, Ярослав Григорьевич. У меня к вам срочное дело. Спешно сказал я Голицыну. Это какое? Я сейчас немного занят. Мне нужна всего минута. Объясните, как поделиться даром с тем, кто уже является магом. Ох, Алексей, это вопрос не одной минуты. Давайте завтра вечером созвонимся. Вы не понимаете. Это вопрос жизни и смерти. На Смоленск идет целая орда регатов. Что же вы сразу не сказали, запоминайте. Нужно отщепнуть от вашего источника в три раза меньше, чем при передаче обычному человеку. Новый и старый источник должны слиться воедино, иначе ничего не получится. И как их соединить? Пока я ничего не понимал. Но, конечно, захотел освоить сложную тайную технику за пару минут. Нужно прижать источники и проследить, чтобы они не разъединились, а дальше произойдет слияние магии. Алексею этого всегда разные последствия. Какие? Один дар может заглушить другой или наоборот усилить. Понял, спасибо, ответил я и бросил трубку. Обернулся к девушкам, которые в надежде смотрели на меня. Одна булочка спряталась в ванной, не желая никуда идти. Так, кто первый? «Давайте скорее», — бросил я девушкам. Вперед вышли обе, переглянулись, кивнули друг другу, и ко мне подошла Света. «Алексей, у нас нет на это времени», — предупредил Иван Федорович. «Пять минут». «Лучше так, чем они сунутся в самое пекло и умрут, тупо потому что не видят монстров». «Хорошо, тогда я буду ждать в машине». «Зубастика возьмите», — крикнул я вслед куратору и отправил мальку образ, чтобы шел за ним. «Я готова», — выдохнула Света. «Ох, как бы не оплашать! Я очень переживал, но иначе не мог. Надо было заранее позаботиться о бункере, где можно прятать девушек, пока мозги на место не встанут. Но они не вставали. Поэтому я закрыл глаза и погрузился в себя. Отделил от своего источника маленький кусочек в три раза меньше того, который давал Лисси. Это был небольшой кусочек тепла в моих руках. Я осторожно поднес его к шее сестры, и тепло впиталось в ее тело, опустилось к источнику, сияющему в груди. А теперь надо было приложить всю силу воли и не спешить. Хотя так подгорало. Маленький кусочек тепла опустился к большому. Своим сильным желанием я прижал его, подождал минуту и выдохнул. «Фух, что чувствуешь?» — спросил я сестру. «Зря зубастика прогнал». «Теперь не проверить», — фыркнула сестра. «Макар», — позвал я призрака. «Ась», — откликнулся он и материализовался прямо между нами. «Ой», — воскликнула сестра и схватилась за сердце. «Фига, как быстро!» «А почему мне пришлось сутки ждать?» — нахмурилась Лиссия, которая стояла в конце коридора, уже одетая. «Вот черт, еще и за ней следить придется». «А я откуда знаю?» «Маш, давай теперь ты», — позвал я графиню. Она спешно подошла, я проделал то же самое, что и с сестрой. Вот называется, в стрессовых условиях всегда быстро учишься. Очень быстро. «Ай, он такой мертвый!» — воскликнула Маша, тыкая пальцем в Макара. «Неприлично совать руки в чужую эктоплазму», — буркнул призрак и показал девушке язык. «Так, раз все готовы, то пойдем», — поторопил я. Девушки спешно надели куртки, Марс убежал вперед, А вот ленивую булочку Маше пришлось нести на руках. Гепард совершенно не желал участвовать в спасении города. Мы вышли к машинам. Здесь стоял второй автомобиль, который Света взяла в аренду. Туда и запрыгнули Марс с Лиси. Света села за руль, и на этом место в большом бронированном автомобиле закончилось. Поэтому Маше пришлось ехать рядом с Зубастиком, но он был не против компании. «Куда едем?» Спросил я Ивана Федоровича и пристегнулся. «К стенам. Через пару минут каждый метр стены окажется в опасности», ответил он, и машина тронулась. «Так быстро в черте города мы еще никогда не ездили. Причем столкнулись со встречным потоком машин. Мы-то ехали к стенам, а нормальные люди, наоборот, хотели спрятаться ближе к центру города». «Это автобусы училища?» Удивился я, когда увидел в окне автобус со знакомой эмблемой в виде глаза. Да, сейчас важны все, иначе мы не выстоим. «Ой, Лёш!» — позвала меня Маша с заднего сиденья. «Что?» — нервно спросил я. «Там, в небе», — дрожащими губами ответила графиня. Я посмотрел в окно и выругался, вслух. И уже плевать, что обо мне подумают, потому что прямо над городом парили целых пять летающих тварей. И они были куда больше той, которую мне удалось убить на прошлой неделе. «Чего они ждут?» — осторожно спросила Маша. Графиня прекрасно понимала, куда вляпалась, поэтому быстро взяла себя в руки. Убрала из голоса все дрожащие нотки и стала более уверенной. «А она молодец. Может, с таким подходом мне и не придется ее спасать. Не знаю. Но не забывай, что у регатов коллективный разум». Стоило мне это сказать, как я застыл с открытым ртом. «Алексей, вы в порядке?» — спросил куратор. «Нет». «То есть да». Я кое-что понял. «Ну, говорите. Не время интригу разводить». Днем, когда мы встретили взрослую особь, Зубастик пытался с ней поговорить. В образах отправлял наши планы. А это очень фигово. Да, походу, они поняли, что грядет, и решили уничтожить орден еще в зародыше. «Значит, там были еще особи. Это уже не важно», — хмыкнул Иван Федорович. «Важно то, что попытка вразумить регата привела к лютому пиздецу. Раз даже куратор начал материться, дела наши, правда, плохи». «Что за орден?» — поинтересовалась Маша. «Потом расскажу». «Вот так всегда», — хмыкнула Маша. «Но мне сейчас было не до ее вымышленных обид. У ног лежала винтовка». В этой машине ее можно было положить так, чтобы она не мешалась. Но сейчас это было совсем не важно. «Сбавьте скорость», — попросил я. Куратор кивнул и без вопросов послушался. Больше не нужно было его уговаривать. Он уже прекрасно знал, что если я хочу выстрелить из машины, то сделаю это. Отпустил стекло двери своей машины, высунул голову, стал прицеливаться, попутно напитывая магазин своей энергии. Твари летали над центром города, от которого мы удалялись. Расстояние было значительное. Небо освещалось лишь огнями ночного города, поэтому и видимость была так себе. Но всю прошлую жизнь я потратил на то, чтобы уметь побеждать, даже в таких отчаянных случаях. И снова моим главным помощником стала винтовка. Обычная или магическая, разницы особой нет. Я целился. Поправка на траекторию полета и ветер. Твари постепенно снижались. Палец оказался на спусковом крючке. Последняя проверка. И я выстрелил. Светящаяся магией пуля устремилась ввысь, к самим небесам, под которыми и парили громадные твари. Сердце замерло. Еще миг и пуля попала в самую большую особь. Раздался протяжный крик, да такой громкий, что его услышали все видящие города. Но этого было мало, чтобы ее убить. И я прицелился снова. Стало сложнее, поскольку раненая тварь падала. Три выстрела и последний в голову. Мне удалось ее увидеть, когда в темноте блеснули яркие глаза. Яркая вспышка белого света озарила город, и я просочился обратно в автомобиль. Вовремя. Мы уже приехали к пункту КПП. Я вышел и обомлел. Увидел своих одноклассников с винтовками в руках. Старого образца, из которых надо выстрелы в десять сделать, чтобы убить обычную тварь. Парни и девчонки стали в парадной форме. Дрожали и молчали. Один Виталик помахал мне рукой. У него было куда больше уверенности в себе после наших тренировок. Ведь боевые заклинания на регатов можно использовать. Вообще, они изначально для этого предназначались. Дуэли появились уже позже. Узнал спину Петра Александровича. Фух. Он-то проследит, чтобы одноклассников не убили первыми. Они будут на подхвате, крайняя линия обороны. Не переживайте, — заверил меня Иван Федорович, видя мой настороженный взгляд. «А как нам листья оправдать?» — спросил я, сглотнув. «Да и остальных. Им бы хоть оружие выдать не помешало. Этим я займусь. Сейчас начнется такая суматоха, что никто не заметит». «Хорошо», — ответил я и вышел из машины вместе с куратором. А за нами вышла и Маша с магическими питомцами. «Лёш», — позвала меня графиня. «Что на этот раз?» Выдохнул я, ожидая, что она снова укажет на что-то нехорошее. «В воздухе ещё два регата летают. И я как раз собирался по ним пострелять. Кажется, я могу помочь». «С чем, Маш?» «Вам же надо застрелить этих летающих. Если, допустим, весь отряд выстрелит одновременно, «Я смогу направить пули потоком ветра прямиком к твари». Я улыбнулся и повернулся к куратору. «Иван Федорович, слышали?» «Да, сейчас договорюсь. Попробуем, пока начальства нет». Куратор подошел к Петру Александровичу, и они быстро договорились. Мастер выстроил нас в линейку и велел целиться в летающего монстра. А это было сложно, поскольку его силуэт сливался с темнотой ночи. Регаты поднялись выше, чем доставало освещение города. Я целился вместе с остальными. А Маша стояла впереди, гордо задрав подбородок. Ни капли страха в ней не было. Несмотря на все безрассудство девушки, вся ее уверенность заслуживала уважения. И бесспорно она понимала, что делает. Маша развела руки в стороны и скомандовала. «Огонь!» И мы выстрелили. Двадцать человек разом. Небо окрасилось яркими огнями от магических пуль, которые летели кто куда. И тут подключилась Маша. Она выставила руки вперед, создавая мощнейший поток ветра, и направила эту струю прямиком к летающему регату. Не прошло и секунды, как очередная вспышка озарила небо. А графиня обернулась к нам с победной улыбкой на лице. «Мы это сделали». «Да», — кивнул я. «Теперь давай второго замочим». Все согласились. И мы еще раз проделали эту схему. Так обычные кадеты смогли устранить самую большую угрозу до начала вторжения. «О, а что это тут происходит?» — раздался за спиной тяжелый знакомый голос. «Это был начальник Ивана Федоровича. Я уже сталкивался с ним, когда мы отлавливали мальков на земле Ларионовых, перед тем, как я столкнулся с живыми стенами в подземелье». «Борис Владиславович». Нам удалось уничтожить трех летающих регатов», — отчеканил Иван Федорович. «Молодцы, Вань. А кто тебе разрешил стажеров использовать? И что здесь делает гражданское лицо?» Полковник кивнул на Марию. Машина Светы только парковалась, поэтому остальных он еще не заметил. «Надо отдать Маше должное». Она не смутилась, а подошла к полковнику и уверенно ответила. «Меня зовут Ларионова Мария, мак воздуха к вашим услугам». У нас с Алексеем договоренность. Он показывает мне регата. Я ветром направляю туда пули. Ого. В обычное время я бы отправил вас смотреть мультики на ночь, юная леди. Но не сейчас. Поэтому буду рад любой помощи. Особенно от представительницы столь уважаемой семьи. Я сама по себе. Буркнула Маша и подошла ко мне. Пока мы разговаривали, видящие перекрывали пункт КПП. Сейчас вместо решеток и множественных ворот Здесь красовались магические стены. Они выдвигались из основных на случай массовой атаки. «Полковник, сколько у нас времени?» — обратился я. «Алексей, вы-то мне и нужны». «Зачем?» — нахмурился я. «Мальку еще рано идти в прямое противостояние». Зубастик понял, что я имел в виду, и спрятался за моей спиной. «Мне нужны ваши навыки стрелка. Мне сложно это признавать, но из всех, кто есть в моем распоряжении...» «Вы самый талантливый и меткий. Поможете отстреливать со стены?» Он кивнул на башню, где собирались снайперы. Я вопросительно посмотрел на Ивана Федоровича. Из второй машины выходила свет и Лисси, а Марс снесся впереди. Я не мог просто оставить их без уверенности, что они не придумают себе очередное безумство. «Идите, я присмотрю», — пообещал куратор. Опять гражданский негодовал полковник. «Это Светлана, огненный маг». «Если направить ее магию, она целую стаю регатов пожарит». «Допустим. А вторая девушка?» «Не могу сказать», — спокойно ответил я. «Если прямо скажу, что Лисси видящая, то дежурить ей до конца жизни вместе с остальными магами. Она бывшая воровка, а не убийца монстров. Так что я намеревался стоять на своем, как баран. Если потребуется, отправить Лисси в безопасное место». «Вы серьезно, Алексей?» нахмурился Борис Владиславович. «Да, и у нас мало времени. Отправьте меня на вышку, а остальных — на стену. И мы сделаем все возможное, чтобы защитить город», — пообещал я. «Ну ладно. Вы правы, у меня нет времени с вами спорить. Потом поговорим». Наступление пиздеца плавно решило все конфликты. «Да, сейчас мы столкнемся с таким, что любая помощь не помешает». Вместе с полковником я отправился к магической стене. Сейчас она сияла особенно ярко. Там был лифт, ведущий на вышку для магов, которые подпитывали барьер вокруг города высотой с пятиэтажный дом. Мы поднялись наверх. Здесь было небольшое помещение, где едва помещались два дежурных мага. Но именно от их работы зависела жизнь целого города. И мне предстояло защищать их любой ценой, чтобы не вышло как в тот раз, когда я сбегал из тюрьмы. Господа маги, я привел вам подкрепление. Заявил Борис Владиславович. А никого постарше не было, боркнул пожилой маг в очках. Это наш лучший стрелок. Если не нравится, можете обороняться сами. У меня и без вас дефицит кадров. Но уж лучше такой, чем никакого. И тут из лифта вышел зубастик и заставил двоих магов встрепенуться, а меня усмехнуться. Так это тот парень, который смог регата приручить, осенило второго мага. Это был худощавый мужчина с дрожащими руками. Да, подпитывать вышки отправляли именно тех, кто не мог держать винтовку в руках. А уже обороны стен занимались в других местах. Но это не делало это место менее важным. Если эти двое прекратят подачу энергии, то всему городу хана. Вышек на стенах было много. что-к 20, если мне не изменяет память. Но стоит рухнуть одному звену в этой цепочке, как следом падут и остальные. «Да, это Алмазов Алексей», — кивнул полковник. «Надо же, он и имя мое запомнил». «Вот тена. Тогда у нас есть шанс», — обрадовался маг. «Но все, господа, оставляю вас. Еще остальных координировать». Попрощался генерал и скрылся в лифте. Любопытный зубастик первым делом подошел к окну, чтобы осмотреть окрестности с высоты. И я тут же ощутил его страх. Да у бедного малька даже хвост задрожал. Я приблизился к нему и застыл с открытым ртом. Это был полный шок. Раньше Смоленск окружал лес, да и от КПП тянулась единственная дорога. Но сейчас... От этого леса почти ничего не осталось. Словно стихийное бедствие, поднимая пыль и грязь, на город мчалась целая орда озлобленных монстров. Они ломали деревья, оставляя за собой лишь разруху. И даже в свете полной луны это было прекрасно видно. А до города всей этой Аравии оставалось не больше двух километров. Я нажал на кнопку, которая опускала стекло, чтобы освободить пространство перед нами. Что ж, запас патронов мне выдали. Посмотрим, насколько меня хватит.